Глава 16 «Удивительно!» — призналась Таша. «Я и понятия не имела, что эти стелла на подобное способны». «Ты раньше встречалась с ними?» — глянул я на неё. «Мы уже отправились в путь». «Конечно! Именно такую стеллу я и питала своей магией, поддерживая работу щита над цитаделью, пока меня не спровоцировали. Но я и понятия не имела о...» Девушка остановилась, на мгновение задумалась и замялась. «Мне тоже пришлось притормозить, стирая подошву ботинок и речную гальку. Рядом в воду плюхнулась, обидчиво квакнув на прощание, большая жаба, в чью сторону полетели камни. Что такое?» «Я только сейчас задумалась и поняла. Мы годами, столетиями использовали эти обелиски, понятия не имея об их происхождении. Я была уверена, что их построил кто-то из моих предков». «Но если так подумать...» «Если он умел их строить, почему же он не рассказал вам, как это делать, верно?» «Да! Получается, эти обелиски...» «Возможно. Мы пошли дальше». Они стоят по всему миру с незапамятных времен, и уже вокруг них строили и строят поселения. В империи есть нечто подобное, но уже другая технология. Техника плюс магия. А здесь чистая магия. В этом плане империя сильно впереди» ведь может обезопасить буквально любое место, какое только захочет. А вот жителям Диких Земель... Наследникам Древних Заветов Архариты. Красиво они себя называют. В мое время их просто называли древними и новыми династиями. Да, не перебивай, а то воплощу в материального элементали и накажу. Поняла? Простите. Таша внезапно заулыбалась, прикрывая губы рукой. Что смешного? полюбопытствовал я, продолжая идти вдоль ручья. «Накажете так же, как Анну?» «Нет, намного хуже. У тебя болевых рецепторов нет. Придется мне создать духовную плеть, и хорошенько тебя... Так, ты чего покраснела?» «Дожили, духи краснеют. Все, выключай свои эротические фантазии». «Прошу прощения, просто я все еще под сильным впечатлением, и нечто еще на меня странно влияет». «Мое присутствие, вот что на тебя влияет». «Думаете, я на вас запала?» — усмехнулся призрак. «Нет, я не думаю, я в этом уверен. И этому есть вполне логичное объяснение. Это небольшая тайна духовности. Попробуй не думать обо мне». Моё откровение оказало большое влияние на девушку. Она буквально остолбенела, уставилась на меня и перестала реагировать на любые мои слова. «Не получается», — призналась она. «Но как? Почему?» «Это духовное притяжение. Ты потеряла якорь в этом мире, что удерживал бы твою душу. И ты должна исчезнуть, стать слабее, раствориться в великом ничто, но...» Я улыбнулся. «Как видишь, этого не происходит. Я подпитываю тебя своими духовными силами. И ты цепляешься за этот мир через меня. Можешь гордиться. В отличие от всех дамочек этого мира, ты реально запала на мужчину. Запало так, что если мы расстанемся, ты исчезнешь, раз и навсегда. «Какой ужас!» — схватилась она за голову. «Ага, я буквально в твоем воображаемом сердце навеки». После этих слов вопросы о древней защитной конструкции в виде обелиска отпали у Таши раз и навсегда. «И это нормально!» Плевать на все подобное, когда твоя жизнь буквально висит на волоске духовности странного мужика, что тащит твою душу к вулкану с какими-то корыстными целями. Сложная штука жизнь. Опа, слимы! А ну-ка давайте вперед, девочки мои, подзаработаем немного духовности. Агмамигом принюхала рванула вперед. Я не переживал, что мне не останется добычи, слимов там много. «Да и для волчицы подкрепиться жизненно необходимо. Сама много не перебьет сразу». «Таша!» — позвал я свою будущую помощницу, выбравшись из низины, где протекал ручей, на холм, и указал в сторону ближайших горных скал. «Да? Что там?» «Не видишь?» Любительница жаркого пламени захлопала своими глазками, не понимая, что я от нее хочу. «Руины. Очередные. Запомни, пожалуйста, раз и навсегда». Любые руины, любые кладбища, любые могильники и поля битв, где есть или могут находиться в большом количестве невольные души, — моя цель. Это мелочь, но из этих мелочей складывается баланс. Помнишь, что говорили те три мага в деревне, что примчались под конец нашего знакомства? Да, они оберегают места с плохой энергетикой, изолируя их, чтобы некроманты, которых они не любят, но которые есть в других кланах и деревнях, не взяли их под контроль. Ну, на самом деле, это полуправда. Они бы и сами с удовольствием использовали эти души для своих целей на войне, но у них попросту нет таких магов. Редкие они. Мало кто с духовной сферой работать может. В Славии, например, таких людей вообще нет, как я понял. В крайних случаях гизельские маги отправляются на помощь. В целом, то, что я вижу в этом мире, это непаханное поле возможностей для собственного развития и продвижения моих соратников. Те же Слимы душу имеют, но их как-то совсем не жалко. Они словно дикие звери, извращенная суть магии и плод чьих-то экспериментов. Убить их — все равно, что даровать свободу, запертой в черном, вечно голодном теле душе. Вот и сейчас я бегу в сторону уже начавшейся стычки и планирую использовать эти силы для создания своих драгоценных пакостников-разведчиков. Если там вдалеке руины, значит, там был крупный город. Крупные города не существуют сами по себе. Рядом должны быть города и деревеньки поменьше, какие-то башни, дома, дороги, что угодно. И вполне может быть, что я снова найду жаждущих освобождения узников этого мира, погибших несправедливой смертью. С меня небольшая помощь им, с них увеличение моих сил. Плюс отрывки их воспоминаний, прощальные слова-зацепки о давних событиях, что могут вызвать мой интерес. Я очень хочу еще больше узнать о тех людях, что пришли сюда из моего мира раньше меня. Либо же о тех, кто пришел и в мой, и в этот мир — принеся одни и те же знания. Мой азарт авантюриста достиг небывалых высот, и я ощущаю просто-напросто непреодолимую тягу к приключениям на одном месте. Агмато еще обжорой оказалась, и на удивление быстро освоилась пожирающим магию пламенем. Привычные атаки не замораживали тварей, они их плавили словно сыр. Она больше не чувствовала боли, но ее инстинкты были все так же сильны. Она даже не тратила энергию на восстановление формы после уклонения от атак Слимов и била стремительно и точно. Ее когти оставляли глубокие полосы на телах монстров, а неостановимое пламя пожирало своих жертв, подпитываясь их собственной магией. А волчица-красавица купалась в этом пламени, становясь сильнее и энергичнее. В итоге мне досталось всего четыре Слима, да и то потому, что пришлось просить Агму не жадничать. Это мизер, что необходим мне для создания десятка элек разведчиков, которые будут кружиться вокруг меня и доносить мне о том, что нашли и увидели. Мы зачистили это место, и я взял короткую паузу, чтобы отправить десяток элек воздуха полетать по округе. Одного отправил в сторону руин на склоне горного хребта. Может, он еще что-нибудь интересное мне расскажет. А я пока перекушу. Запасы еды были скромны. С учетом того, как часто я ем и в каком количестве, можно даже сказать, мизерные. Все сплошь и рядом энергетические батончики, шоколадки и другая вкусная и питательная еда, но не мясо. Мясо. Надо бы найти где-нибудь его тут. Но готовить долго. А путь нам все еще предстоит неблизкий. А если сверну еще с намеченного пути? Вулкан, который я ищу, находится посреди горной гряды. Айрентир — огромное озеро у одного из его склонов. Больше мне ничего не смогли подсказать ни князь, ни местные жители. Не очень гористая местность, потому и вулканов, действующих поблизости, не оказалось. Поел, попил, полюбовался облаками и двинулся в сторону руин. Эльки время от времени пребывали, сообщали о нахождении то большого дерева с кучей плодов, то диких кабанов и нор других животных. Последний рассказал о каком-то камне, обработанном с чем-то вроде надписей. Вот к нему я и пошел. Указательный камень, со стертыми за долгие годы надписями. А вот три стрелки, указывающие прямо на руины и в стороны. А вон и перекресток видно. Что же, пойдем по прямой. Надеюсь, там не как в сказке, мол, смерть свою найду. Бежать туда нужно было на вскидку пару десятков километров, Так что я шустро собрал всех элик, чтобы они не отставали, и ринулся вперед. Таша и так рядом со мной, как привязанная остается. Агма-девочка быстрая, с радостью бегает на перегонки. Ни призраков, ни магических артефактов, ни заблудших душ. Оценил я город, быстро пробежавшись по самым широким проспектам, что полностью покорили стихии природы, и разочарованно вздохнул. Нет, сам город прекрасный, мечта археолога. Есть и скелетики, и какие-то надписи. И под землей, я прямо так вижу, много чего сохранилось. Можно рыскать в поисках артефактов, но не магических. Можно изучить эти руины, узнать, кто здесь жил, когда, предположить, из-за чего город умер, но не больше. Духов здесь нет, хотя даже что-то вроде храма есть. Хм, либо кто-то позаботился об этом месте, либо здесь никто не погибал, что вообще-то нонсенс. Даже если город покинули, за долгие годы сюда бы наведались тысячи авантюристов вроде меня. И кто-нибудь здесь бы обязательно окочурился и стал частью будущих находок археологов и палеонтологов. Но ничего, чистота. Значит, город почистил кто-то, кто разбирается в духовной магии. Ну что же, жаль, жаль, час времени потерял. О, стоп, не потерял. Я двинулся в сторону полностью обросшего травой трехэтажного здания. Минимум трехэтажного, а максимум не знаю. Какая-то башня, разрушенная за годы настолько, что стала высотой метров десять. Вместо частично сохранившихся стен третьего этажа на солнце играла зеленая крона могучего дерева. Интересное у нее было расположение, примерно центр города. Какая-то площадь, полностью покрытая густой травой, прошлогодней листвой и торчащими остатками скульптур, обросших мхом. По периметру площади разрослась колючая роза или что-то подобное. Большое количество цветов создавали удивительный аромат и пейзаж. И все же самое главное скрывалось внутри разрушенной башни. Это был донжон, защитная башня в самом центре города. «Вряд ли, судя по ее размерам, здесь планировали укрываться жители города в случае опасности. Это и не хранилище для зерна. Может, внутри скрывался оружейный арсенал? Этого я не знаю. Но я точно знаю, что башня должна прикрывать нечто очень важное для жизни всего города, растает тот, Например, обелиск». «Ну, как и ожидалось». Хорошенько так размявшись, оттащив камни, вырвав корни, оттащив кубометры земли, я наткнулся на его безжизненные останки. Здесь родимый, и, судя по всему, куда крупнее, чем тот в деревне. Только вот разрушено множество частей и осколков. Хм. Разрушенный обелиск бесполезен, но материал, из которого он сделан, непростой. Необычный булыжник или выдолбленный кусок камня из ближайшей скалы. Нет, это именно что каменный артефакт из подходящих каменных пород, пропускающих магию. Когда он цельный, я могу восстановить его, но если учесть весь беспорядок, мне сперва понадобится создать несколько элементалей. А я уже почти все на Эликс пустил. Как в деревне, дать каплю своей силы тоже не выйдет. Надо хотя бы основную часть собрать самому. Ну, в любом случае, здесь он бесполезен, а мне пригодится. Возьму паузу, насобираю энергии, расчищу площадь, восстановлю его насколько смогу и наделю силой. После чего отправлю своим ходом в сторону моего подземелья. Он там ох как пригодится. В городе, где я нашел Люмина, ничего такого не было. Там стояла намного более совершенная система защиты — которая пришла частично в негодность после того, как ее создатели ушли в иной мир с концами. Я бы с удовольствием ее восстановил, если бы умел. Но даже живи я в пару раз дольше, все узнать, запомнить и не забыть при этом попросту невозможно. Так что нужны чертежи, специалисты, маги-инженеры, ну или можно еще просто каменюку эту поднять, зарядить энергией по самой неболуй и направить в сторону города а там уже перехватить и использовать по назначению. С обелисками попроще будет. Я, конечно, много чего не помню, но можно подсмотреть в других древних городах и стоянках диких, как оно должно выглядеть. Да и в городах Империи можно добраться до защитных стел да посмотреть. Правда, без боя меня туда никто не пустит. Может, разве что с князем договориться удастся? Как бы то ни было, с планами я определился и, сграбастав в охапку своих элег-разведчиков, помчался на полном ходу в сторону, где вроде как находится вулкан. «Агма, не отставай!» — подбодрил я волчицу, что с радостью помчала следом за мной, не ощущая привычной усталости. В бытие элементалям есть и свои преимущества. Уже к закату добрался до действительно огромного озера, и пока бежал, так хорошо размялся, что с ходу влетел в него — И побежал дальше прямо по воде. Топ-топ, шлеп-шлеп. Тут еще и эльки помогли. Сделали меня чуть легче из-за своей природы. Один элементаль воздуха дал бы лучший эффект, но и так нормально. Впереди было куда как более энергозатратное занятие. Подъем на гору. Без снаряжения, чисто на мускульной тяге. И все бы ничего, но очень уж хотелось есть. бе е На отвесном склоне стоял и глазел на меня баран, словно игнорируя законы гравитации. «Чего с зыркой? Шашлык мой ненаглядный!» Тут же у меня потекли слюни, предвкушая вкусный ужин. бе <мех> С места рванул он вперед и лупанул по мне, скидывая с двухсотметровой высоты на острые скалы, торчащие из воды. «Ну, шашлык, ну погоди!» «Чего ты так волнуешься?» — поинтересовался я у Таши, ворочая лопатку барана на вертеле. «А ведь я его предупреждал». «Ну а как мне не волноваться? Я завишу от тебя. Без тебя я растворюсь и не смогу вылечить свою душу, следуя по пути защиты невинных. Помнишь же, что ты мне говорил?» Продолжала ходить взад и вперед Таша, игнорируя мои попытки приготовить заклятого врага. «Конечно, я все помню». Тогда зачем ты столько раз лез к этому барану? Ладно, один раз ты чудом выжил, упав между двумя зубцами. Второй раз обязательно было с горы вниз лететь. Как видишь, мое тело крепче камня. Особенно, когда я подстраховываюсь, используя магию для защиты. А третий и четвертый раз, когда он тебя сбросил, ты не думал, что я не настолько уверена в тебе, как ты сам? Ты мне четырежды чуть сердце не разбил. Я вся извелась, а ты прямо к этому... Показала она рукой на румяную ножку, в которую я тотчас впился зубами. «Ай, кому я говорю?» «Меня мастера-наставники и учили, и мучили, и лечили, и калечили. Вернее, сперва калечили, затем лечили. Я был в ситуациях намного ужаснее, чем ты только можешь себе представить. Если бы я помер из-за какого-то упрямого барана, я бы себе это не простил, вернулся бы из мира мертвых и отправился дальше на охоту. Так что не переживай». «Лучше скажи, пожелания у тебя какие-то есть?» «В каком смысле пожелания?» «Вулкан вот перед нами, до вершины километра два. Закончу есть и через часик доберемся. Я начну создавать для тебя тело элементаля. Ты не сможешь сразу нормально управлять им, будешь учиться ходить, стоять, прыгать и все остальное. Много позже, когда ты это тело станете едины, ты сможешь сама видоизменять его. Но первое время ты будешь как младенец». Так что, если хочешь заранее задать какие-то особенности его внешности, скажи мне об этом. Не знаю, грудь там подтянуть и увеличить, прическу огненную поправить, руки-ноги сделать длиннее или короче. Подумай, что ты хочешь видеть. А уж я там буду ваять из лавы огня, как скульптор». Таша внимательно меня выслушала и посмотрела на свою грудь. «Ты хочешь сказать, у меня маленькие?» «Тебе, они мне с ними скакать по полю боя. Делай, какие считаешь нужными». «У меня идеальная девичья грудь. Какая есть, такую и делай». «Попу уменьшить?» «Так, я идеальна. Ничего во мне не меняй. Ваяй с меня один в один, понятно?» «Понятно, понятно. Чего завелась-то?» «Только нос поправь. И уши. А еще подбородок. И ноги подлиннее. Прическу еще выбрать надо». Очень быстро забыв про свою идеальность, начала Таша прикидывать варианты. Вершина вулкана встретила нас ядовитыми парами, вонью серы и отсутствием всего живого. Агма осталась у подножия развлекаться и искать слимов. Я ощутил природную мощь этого места. Вулкан был действующим, но таким спокойным, таким мирным в сравнении с теми вулканами, что были в моем мире. А ведь в любом мире однажды может произойти нечто вроде суперизвержения, что поставит крест на жизнях большинства существ. Великое вымирание не шутки. Это может произойти даже без магических предвестников конца. Мы, как дураки, своими же руками довели мир до точки кипения. А здесь до этого еще очень далеко, если только с этими слимами ничего не произойдет. «Очень мне не понравилось то, что я увидел за завесой. Целый живой мир, где не только Слимы есть. Там явно существуют и другие разумные. Да и любые мировые войны с магами могут доставить проблем и повысить шансы на повторение истории. Пока я никто здесь, и мое слово ничего не значит для местных, но это не повод сидеть, сложа руки». Я собрался с мыслями и заглянул в филиал Лада на вершине горы. Что императорам, что заседающим в раке мудрецам стоит ценить то, что они имеют. А я уж постараюсь остудить любые их амбиции, как морозный ветер ледяной аномалии.